Глава 27 седьмая. Трэджина, Корнуолл, 1975 год. Вот и она. Черная скала из рассказа Уильяма Мартина. С вершины утеса нел смотрела, как белая морская пена, бурлит у подножья скалы, прежде чем устремиться в пещеру и отхлынуть, с океанской волной. Несложно было представить бухту с сценой для сокрушительных штормов, гибели кораблей и полуночных рейдов контрабандистов. Вдоль вершины утеса выстроились деревья, загораживая вид на усадьбу Чоренгорб, дом матери Нел. Она засунула руки глубже в карманы куртки Ветер здесь был жесток, ей приходилось изо всех сил удерживать равновесие. Шея у Нелл затекла, а щеки одновременно горели от растирания и мерзли от ветра. Она повернулась, чтобы спуститься с края утеса по тропе из примятой травы. Дорога туда не доходила. Даже тропа была узкой. Нелл шла осторожно. Ее колено опухло и посинела после весьма промечивого визита в поместье Чоренгорб днем раньше. Она пришла, чтобы оставить письмо, в котором говорила что она торговец антиквариатом из Австралии и просит позволения осмотреть дом в любое время, удобное его владельцам. Но когда она стояла у высоких металлических ворот, кто-то словно вселился в нее, в каждой клеточке тела, Возникла потребность не менее острая, чем потребность дышать. В следующее мгновение Нелл отбросила всяческое достоинство и принялась отнюдь не изящно карабкаться на ворота, отыскивая поры для ног среди декоративных металлических завитушек. Нелепое поведение для женщины ее лет, но так уж вышло было невыносимо стоять совсем рядом с фамильным домом, местом своего рождения и не иметь права даже взглянуть на него. К сожалению, сноровка Нелл не шла ни в какое сравнение с ее упорством. Нелл была равно смущена и благодарна, когда рядом неожиданно появилась Джулия Беннетт. К счастью, Новая хозяйка Чорингорба приняла объяснение нежданной гостьи и пригласила ее войти. Нел странно себя почувствовала, когда заглянула в дом. Странно, но не так, как сама ожидала. Она решила сдержать речи от предвкушения. Нел прошла через вестибюль, поднялась по лестнице. Заглянула в дверные проемы, без конца повторяя себе «Твоя мать сидела здесь, твоя мать ходила здесь, твоя мать любила здесь». Нелл ждала, что масштаб происходящего захватит ее, ждала, что некая волна узнавания прокатится от стен, обрушится на нее и глубинная часть ее личности поймет — она дома. Но подобное ощущение так и не появилось. Увы, глупо было ждать, конечно же, и совсем не свойственно Нелл. Даже самый прагматичный человек становится временами жертвой томления почему то большему. По крайней мере, Теперь она может добавить красок тем воспоминаниям, которые пытается восстановить. Теперь воображаемые беседы будут происходить в реальных комнатах. Нелл высмотрела в высокой волнующейся траве палку как раз подходящей длины. Она подняла палку и продолжила осторожно спускаться по склону мимо высокой каменной стены. Да чего приятно было гулять с такой палкой, как будто не просто ходишь, а трудишься, не говоря уже о том, что опора снимала часть напряжения с опухшего колена. На передних воротах висела табличка, как раз на той, которая отпугивала незваных гостей. Продается было написано на ней и еще номер телефона. Так значит этот коттедж, Часть поместья Чюрингор – тот самый дом, о котором Джулия Беннет упомянула вчера, а Уильям Мартин хотел бы сравнять с землей. Коттедж, который стал свидетелем дурных вещей, чтобы старик не имел в виду. Нел прислонилась к воротам. С виду дом не слишком ужасен, сад разросся. Наступающие сумерки проникли во все щели и улеглись спать в темных прохладных углах. Узкая тропинка вела к дому, сворачивала налево у входной двери и петляла по саду У дальней стены стояла одинокая статуя, покрытая зелеными пятнами лишайника. Маленький голый мальчик посреди клумбы, большие глаза его навеки обращены к дому. Нет ни клумбы, мальчик стоял в рыбном пруду. Нелл исправилась быстро и уверенно, и так удивилась этому, что крепче вцепилась в запертые ворота. Откуда ей знать? И тогда сад перед ее глазами преобразился. Сорняки и колючки, росшие десятилетиями, поникли. Листья взлетели с земли, открыв дорожки, клумбы, скамейку. Свет вновь наполнил сад, рассыпаясь пятнами по воде. Нел оказалась в двух местах одновременно. 65-летняя старая женщина с больным коленом, которая цеплялась за ржавые ворота, и маленькая девочка с длинной косой, которая сидела на кочке мягкой, прохладной травы и болтала пальчиками ног в пруду. Пухлая рыбка снова выпрыгнула на поверхность, сверкнула ее золотистой брюшкой. Девочка засмеялась, когда рыбка разинула рот и ущипнула ее за большой палец. Она любила пруд и хотела завести такой же дома, но мама боялась, что дочь упадет в него и утонет. Мама часто боялась, особенно когда дело касалось девочки. Если бы мама знала, где они были сегодня, она ужасно разозлилась бы. Но мама не знала. У нее опять был плохой день. Она лежала в будуаре с влажной фланелью на лбу. Услышав шум, девочка подняла глаза. Госпожа и папа вышли из дома. Они мгновенье постояли, Папа что-то сказал госпоже, но девочка не расслышала. Он коснулся ее руки, затем госпожа медленно пошла вперед. Она странно смотрела на девочку, чем-то напоминая каменную фигурку, которая целыми днями стояла в пруду и даже не моргала. Госпожа улыбнулась своей волшебной улыбкой. Девочка вытащила ноги из воды, ожидая, «Что скажет госпожа?» Грач пролетел над самой головой, и прошлое сгинуло. Выросли колючки и плющ, осыпались листья, и сад вновь стал влажным сырым ущельем во власти темноты. Статуя мальчика позеленела от времени, Нелл ощутила боль в костяшках пальцев. Она ослабила хватку и проследила за грачом, широкие крылья которого взбивали воздух, пока он поднимался к вершинам деревьев Чоренгорба. На западе клочок облака пропускал солнце, горя розовым светом в темнеющем небе. Нелла изумленно смотрела на сад коттеджа. Девочка исчезла. Исчезла ли? Нелл воткнула палку в землю и пошла обратно в деревню. Своеобразное ощущение двойственности происходящего, не сказать, что неприятное, сопровождало ее всю дорогу.